Но если вследствие распространения слухов о намерениях ваших каковой возможности исключать не следует, ибо мы знаем, сколь трудно укрыть поступки и чаяния одной части человечества от наблюдательности и любопытства другой, и следствие эти непременно должно учитывать, я, Джон Шепперд, могу утаить обстоятельства семейственные от всякого, кто удостоит ко мне прибегнуть.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 — Они будут оглядываться вокруг, благословляя судьбу, — сказала миссис Клей. Ибо здесь же была и миссис Клей. Отец захватил ее с собою, поскольку вольный воздух Келлинча для здоровья миссис Клей был как нельзя более полезен. Но я согласна с отцом. Из флотских съемщики самые лучшие. Я знаю этих людей. Мало того, что благородны, на них во всем можно положиться. К примеру, о ваших драгоценных картинах, сэр Уолтер.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 а мисс Элиот я бы советовал позаботиться о сохранности цветников. Уж поверьте, я вовсе не расположен оказывать особенное благоволение съемщику Келенчхолла, будь то моряк или солдат. Немного помолчав, мистер Шепперт позволил себе заметить. Все это предусмотрено установленным обычаем, чтобы хозяин и съемщик могли легко и просто поладить. Ваши интересы, сэр Уолтера? — В надежных руках. Положитесь на меня, и никакому съемщику не достанется ничего сверх законных его прав. Смею надеяться, что сэр Уолтер Эллиот не мог бы ревнивее заботиться о своей собственности, чем заботиться о ней Джон Шеперт. Тогда заговорила Энн. — Я думаю, моряки тем, что они для нас сделали, хотя бы уж не меньше других, заслуживают приятности и удобств какие может доставить всякий дом. Нелегко им достается отдых. В этом все мы согласимся. — Весьма, весьма верно. Мисс Энн весьма верно изволит судить, — отозвался мистер Шепард. О, бесспорно, — подтвердила и дочь его. Но сэр волтер помолчав, заметил. — Поприще не бесполезности Но не хотел бы я, чтобы кто-то из моих друзей его избрал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 Ну, шестьдесят два, сорок, — отвечал мне сэр Безилл, — сорок и не годом более. Вообразите сами мое изумление. Нет, адмирала Болдына я вовек не забуду. Еще не видывал я более разительного примера тому, что с человеком делает стихия. Но вообще говоря, такова же их общая участь. Всех их носят по свету, бьют ветры, полит жара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 над участью священника. И даже священник, знаете ли, принужден входить к опасным больным, подвергая опасности здоровье свое и внешность в зараженной атмосфере. Нет, я решительно убеждена, хоть каждое поприще почтенное и необходимо, лишь тот, кто не должен ни на какое вступать, кто может жить в свое удовольствие, на вольном воздухе, в деревне, вставать, когда вздумается делать что угодно,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 Наделен был даром предвидения, ибо первые же притязания на дом заявил адмирал Крофт, с которым мистер Шепард очень скоро затем повстречался на квартальном заседании в Тонтоне. Кстати же, он успел и понаведаться о нем через своего лондонского знакомого. Согласно сведениям, полученным мистером Шепардом, которые и поспешил он сообщить Киллиндж, адмирал Крофт был уроженец Сомерсетского графства, исколотив изрядное состояние, желал обосноваться в родных краях, чего ради и прибыл в Тонтон, -тон, дабы присмотреть кое-что, предлагаемое в наимы в ближайшем соседстве. Однако ж ничем не остался доволен. Совершенно случайно услышав, в точности, как он и предсказывал, заметил мистер Шепард, планы сэра Уолтера не могли не выйти наружу,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 Рассказав же о себе, произвел он на мистера Шеперда впечатление человека ответственного и как нельзя более достойного быть съемщиком в Келенчхоле. «И кто он такой?» «Этот адмирал Крофт», — сухо осведомился сэр Уолтер. Мистер Шеперт отвечал, что адмирал из благородной семьи и назвал поместье. Установилось молчание. Потом Энн сказал Он — контр-адмирал в военном флоте. Был в битве при Трафальгаре и отправился затем в индию Много лет, там кажется, прослужил. «В таком случае не сомневаюсь», — заметил сэр Уолфер, «что лицо у него оранжевое, как отвороты и плащи моих слуг». Мистер Шаппер поспешил его заверить, что адмирал Крофт свежий бодр и при том весьма приятный наружность.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 если потрядели к нему депутацию, но на этом не настаивает. Сказал, что иной разбрался за оружие, но никогда не убивал. Истинный джентльмен». Мистер Шеперт был весьма красноречив. Подчеркнул обстоятельства семейственной жизни адмирала, придававшие ему как съемщику еще новые достоинства. Он был женат, бездетен. Чего же лучше? Дом не содержится в порядке.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 Воровал яблоки, пойман с поличным, но потом, вопреки моему приговору, поладил с ним полюбовно. Вот уж удивление достойно. Все немного помолчали. И, наконец, вы, полагаю, говорите о мистере Уэнтуорт, сказала м Мистер Шепард был преисполнен благодарности. Именно, именно Уэнтуорт. Он самый. У него в Мангфорде был приход, знаете, сэр Уэлтер, тому года два-три. Он туда приехал в году примерно в пятом, так кажется. Вы припоминаете его, смею думать? Уэнтворд? А, мистер Уэнтворд, мангфордский священник. Вы ввели меня в заблуждение своим джентльменам. Я решил было, что речь идет о человеке состоятельном.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 со всевозможным пылом прибегнул снова к более непреложным их достоинствам. Возраст, состав семьи, богатство, высокое мнение, составленные ими о келлендж и горячие их желание иметь счастье там поселиться. Из всего яствовало, что ничего не ценят они выше чести быть съемщиками у сэр Уолтера Эллиота. На удивление тонко угадывая при том, какие качества сэр Уолтер, почитает необходимыми в съемщике. Доводы эти, однако, шемели успех. И хотя всякий, кто намеревался жить в его доме, вызывал неприязнь сэр Уолтера и казался ему несметным богачом, с которого не грех спросить за это счастье самую высокую цену, мистер Шепперд добился, наконец, от сэр Уолтера согласия вступить в переговоры и был отрежен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 и в то же время не чересчур. Я сдал дом взаймы адмиралу Крофту. Превосходно звучит. Куда лучше, чем просто какому-то мистеру. Просто мистер, кроме, пожалуй, человек десяти во всем королевстве, вечно требует ссылок и разъяснений. Адмирал же сам за себя говорит. Но, однако же, и бронет рядом с ним не теряет. Во всех делах и переговорах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 до да толи чутко внимавшая разговору вышла из комнаты подставить вольному ветру пылающие щеки и бредя по любимой своей рощице она проговорила со вздохом еще несколько месяцев и он может статься будет тут бродить